Ровным счетом ничего не понимая, мы поднялись на второй этаж и очутились в уже знакомом нам стеклянном фонаре. Сейчас он был слабо освещен, и я сразу же заметил сидящую на диване испуганную Милку. — Что у вас произошло? — кидаясь к дочери, спросил полковник. — Не знаю. — с плохо скрытой дрожью ответила она. — Минут десять тому назад ваша Светлана вдруг выскочила из калитки, вытащила меня из машины и силой заволокла сюда, усадила на диван и побежала за вами. А чуть раньше подъехала какая-то машина, из нее вышли четыре человека и стали требовать, чтобы им открыли ворота. Они и сейчас находятся там. Не сговариваясь, мы кинулись к окну, выходящему на центральный вход. Белая девятка с раскрытыми дверцами стояла возле ворот, а ее пассажиры, сгрудившись возле домофона, что-то кричали и настойчиво требовали от хозяев дома. «Ну, друзья, попали вы в переплет!» Переводя дыхание, хохотнула Светлана. «А что случилось?» Уже все понимая, на всякий случай спросил я. «Случилось то, что и должно было случиться! Сейчас послушаем их требования и ультиматум!» Забравшись на операторское кресло, она нажала несколько клавиш. «Вам десятый раз, говорю! Не знаю я никакого пломбира!» С едва уловимой дрожью. — отбрюхивался Геннадий Арбузов. — Никогда о нем не слышал и слышать не желаю. — Че ты мне лапшинавший вешаешь? — насмешливо спросил нагловатый голос. — Когда я сам лично привез его к вам 24 июня? И стой той поры он, как воду канул. Где он? Куда вы дели его труп? Не знаешь? — Откуда мне знать? Никуда мы его не девали. — стоял на своем Арбузов. — И знакомого такого у меня никогда не было. — А я и не говорю, что это твой знакомый! — закипал голос за воротами. — Он решился с твоим бати еще на зоне! Понял, козел! Твой предок ему задолжал кучу бабок, так что давай сюда своего детка. я с ним побеседую! — Опоздал ты, парень, уже почти месяц, как мы отца схоронили, так что ищите своего пломбира и спрашивайте с него, а меня оставьте в покое, или я вызову милицию, и мы будем разговаривать в другом месте! райер не держи меня за лоха рассмеялся голос никакую милицию ты не вызовешь потому что для тебя самого это плохо кончится нам про твои дела кое что известно так что давай разойдемся тихо или ты добровольно отдаешь нам лимон или от твоей голубятни останутся только перья а сам ты вместе со своим предком закончишь свои дни на зоне как тебе больше нравится какие лимоны какая зона О чем вы говорите? Отец давно умер и похоронен. О том, кто похоронен, давай лучше помолчим. Или спросим об этом одного знакомого санитара. Милиция его выслушает с большим интересом и даже проведет эксгумацию. Ты этого хочешь, козел? В общем-то, даю тебе на раздумье две минуты, после чего мы будем разговаривать уже внутри твоего, а точнее моего дома. Трое парней, отойдя к машине не торопясь и с удовольствием закурили а четвертый вскарабкался на забор видимо собираясь сообщить нам нечто важное неожиданно как гром среди ясного неба треснул выстрел в миг его лицо окрасилось кровью и незадачливый парламентарий шлепнулся по ту сторону ограды троим оставшимся парням потребовали считанные секунды чтобы забраться в машину и резко вылететь из опасной зоны это не я — Погодите, это не я! — запоздало ухнул Арбузов. — И Подождите! — Подождем! — внушительно пообещал старший банды. — Подождем, пока братки подъедут. А там и примемся с вами культурно беседовать. — Кажется, сейчас начнется! — равнодушно ответила Светлана. — И почему я не заперла старого маразматика назад в камеру? У него в гараже всегда припрятано оружие. Это он стрелял. У Генки бы на такое пороху не хватило. «Ну, теперь держись. Пальба начнется, как в добром вестерне. Надо думать, что прибудет не меньше десяти человек. И приедут они не позже, чем через десять минут. Времени на подготовку более чем достаточно». «Говорите, что нам делать?» — храбро выступил Макс. «Где лучше занять оборону?» «На диване», — лаконично ответила Светлана, включая экраны мониторов. «И, пожалуйста, ничего не предпринимайте. Просто смотрите на экраны». Картинки на четырех мониторах представляли собой четыре участка двора у каждой стороны дома. На данный период времени все они были пусты и безлюдны. Но не прошло и минуты, как в северной фронтальной части открылась дверь, и из дома выскочил Геннадий Арбузов. Метнувшись к воротам, он хотел их открыть, но в самый последний момент почему-то передумал, и, взявшись за голову, зашагал из угла в угол, что-то монотонно бубня себе под нос. Приоткрывшаяся дверь среднего гаража выпустила во двор совершенно обезумевшего полуголого старика, в руках которого был ружейный обрез. — Здорово, сынок! — преграждая Геннадию путь, весело поздоровался он. — Что-то ты не радуешься нашей встрече? Сколько дней не виделись, а ты мне не рад. — Отстань, старый, не до тебя! — не замечая обреза, отмахнулся от него сын. — Уйди, пока я тебя чем-нибудь не пристукнул. — Хотя, подожди, ты меня в эту историю втянул, тебе разбираться, а я уж как-нибудь со стороны понаблюдаю. — Не получится, сынок! — хрипло расхохотался старик и, приставив ствол обреза Генкиной груди, выстрелил. — Так-то оно будет лучше! Перевернув ногой тело с развороченным месивом груди, торжествующе заключил он. — Спи спокойно, сынок, а я покуда разберусь с твоими подельничками! Можно считать, что уже разобрался!» Выскакивая навстречу деду с поднятым топором, захлебываясь яростью, заорал Олег. «Олеженька, не надо!» Откуда-то сверху завизжала Ольга, но было поздно. Перезарядить обрез старик не успел. Смешивая кровь и мозги, он лег рядом с сыном. Умер он мгновенно, но Олег, не имея силы остановиться, продолжал рубить и рвать. Уже безжизненное стариковское тело. «Ну и семейка!» Сплюнув, грязно выругалась Светлана. «Но, кажется, приближается последний акт этой кровавой драмы!» Кивнула она на окно, где по дороге в нашу сторону двигались две пары автомобильных фар. «Через минуту вся банда будет здесь!» Угрюмо подтвердил полковник. «Долго они с нами разбираться не станут! Перещелкают, как цыплят!» «Ну, это мы еще посмотрим!» Задумчиво перебирая клавиатуру, заметила Светлана. — Понятно, что просить у них пощады бессмысленно. Значит, нам остается только одно. — Копейка, двойка, тройка, четверка и пятерка. Быстро на северный двор! — громко и четко заговорила она в микрофон. И почти тотчас на экран пушистыми шариками вылетели пять маленьких разномастных собачонок. Пробежав по кругу, они уверенно заняли свои места в высокой траве и кустарниках. «Это что? Невольно рассмеялся я. «Вы надеетесь, что эта собачья армия способна спасти нас от десятка вооруженных автоматами ракетиров?» «Поживем, увидим!» — уклончиво ответила Светлана. «Шестерка, семерка, восьмерка, девятка! На позицию!» Еще четыре балонки в темных попонках выскочили на свет и послушно улеглись вокруг фонтана, опасливо поглядывая на окровавленные тела и обезумевшего Олега который, услышав шум приближающихся двигателей, занял место у ворот, видимо, надеясь одним видом окровавленного топора остановить банду. Но он здорово просчитался. Это я понял, когда колонна из двух машин приостановилась возле поджидающей ее девятки. Остановились они буквально на секунду. Перебросившись парой фраз, они пропустили вперед тяжелый Зил, который, не снижая скорости, вышиб ворота вместе с Олегом и остановился в метре от дома. Не мешкая ни минуты, из кабины выскочили двое парней и принялись старательно поливать автоматным огнем окна второго этажа. Вскоре к ним присоединились и их подоспевшие на легковых машинах товарищи. Несколько пуль прошили стекла нашего флигеля. «Кажется, пора!» С непонятной нам грустью вздохнула Светлана и, наклонившись над микрофоном, Громко приказала «Копейка! Фас! Двойка! Фас!» Такого я ожидал меньше всего. Милые пушистые баллонки выскочили, как из-под земли. С пронзительным визгом они кидались на бандитов, вцеплялись в их одежду, а потом следовал приглушенный взрыв и рев смертельно раненого человека. Сидящие в заперти собаки надрывно-тоскливым воем дополняли этот сумасшедший аттракцион, достойный кровавых схваток на аренах Древнего Рима. Трудно сказать, сколько времени продолжалось это адское кино, прежде чем я понял, что причина взрывов — собачки-камикадзе. А когда понял, то было уже поздно. Кино закончилось. На асфальте и газонах, кроме трупов господ Арбузовых, лежало восемь тел. Причем некоторые из них еще корчились и бились в агонии. «Боже мой, что это было?» Даже не пытаясь скрыть ужаса, спросила Милка. «Радиоуправляемые мины, которые были привязаны к собакам!» Устала и безразлично ответила Светлана. «Я давно ожидала чего-то подобного, потому-то и подготовилась заранее». «И всем этим ужасом управляли вы?» Зашлась в истерике Милка. «Вы? Вы убили десять человек! Что же теперь будет?» «Не знаю!» Закуривая, ответила собачница, — предоставляю подумать об этом вам. Но учтите одно обстоятельство. Если бы я не решилась на это, то на их месте сейчас находились бы мы. Который час? Половина четвертого, — ответил я, судорожно пытаясь найти выход из создавшегося положения. До рассвета полтора часа. Значит, для принятия решения вам, дорогие господа, отводится не более десяти минут. Оглядев печальную картину, мрачно заговорил полковник. Тори и так понятно. Необходимо все оставить как есть, до приезда следствия, поскольку скрыть все это невозможно по многим причинам. Во-первых, всполохи и выстрелы наверняка слышали граждане из дома отдыха, и, скорее всего, они уже вызвали милицию. Во-вторых, о том, куда направлялись бандиты, наверняка знают их близкие и друзья. Это поправимо!» Глубоко затянувшись, скривилась Светлана. «Вы сами видели, куда старик сплавил Синицкого? Глубина там не меньше десяти метров. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Понимаю, но это полная чушь. Десять трупов на глубине десяти метров найдет любой аквалангист, тем более что следов своего присутствия. В вашем доме они оставили более чем достаточно». «Следы можно смыть», — не сдавалась собачница. «Теоретически да». Но практически сделать это невозможно. Всегда найдется хоть какая-то маленькая зацепочка. А кроме того, как вы объясните поломанные ворота, простреленные окна, наличие непонятных автомобилей возле ваших ворот и, наконец, отсутствие Олега и Геннадия Арбузовых, я уже не беру во внимание имеющиеся у вас видео и аудиозаписи. Нет, уважаемая Светлана Геннадьевна, ничего у нас не получится. Слишком много у нас влик слишком четко мы наследили. Остается только одно — все говорить так, как оно было, и подкреплять это магнитофонными записями. Но ведь порядок здесь можно навести за каких-то пару часов. Не возражаю. Можно за это время построить им некоторое подобие Потемкинской деревни. Однако все это будет шито белыми нитками. Любой маломальский толковый участковый раскрутит это дело в мгновение ока. Тем более еще неизвестно, как поведет себя в этой ситуации, Свежеиспеченная вдова Ольга. Кстати сказать, нам было бы не вредно ее навестить. Проводите нас к ней. Ольгу Арбузову мы нашли на втором этаже в гостиной, и было бы в высшей степени нетактично спрашивать ее, как она себя поведет. Дурацкий вопрос. Как может вести себя покойница, которую умертвили путем удушения? Лежала она на животе. Левой щекой прижавшись к лакированному паркету, а правым глазом удивленно рассматривая репродукцию шедевра Крамского, неизвестная, орудие убийства, белевая веревка не первой свежести, прочно перетягивала ее дебелую шею, теперь похожую на толстую ветчину рубленую колбасу. Узел веревки был завязан на шее, и этот факт свидетельствовал о том, что напали на нее сзади отсутствие каких-либо ссадин и следов борьбы говорило о неожиданном нападении. — Что вы на это скажете? — строго посмотрев на нас, спросил полковник. — Ни хрена не понимаю, — честно признался Макс. — Из домочадцев этого сделать не мог никто, поскольку ее голос мы слышали, когда в доме никого не было. — Из нападающих же ближе двух метров к дому никто не приблизился? — Значит, в доме кто-то был, — добавил я. — Или или в момент фронтального нападения на дом кто-то проник в гостиную, воспользовавшись моим туннелем?» — своевременно закончила мою мысль Светлана. «Немедленно в подвал!» — на ходу распорядился полковник. «Я и Костя через флигель, остальным во двор для подстраховки!» Выскочив на улицу, мы разделились. Ухов с женщинами остался контролировать двор, а мы с полковником опрометил помчались к флигелю. На едином дыхании, миновав туннель, мы очутились перед открытой дверью, ведущей в подвал. Хотя я лично помнил, что Светлана, не желая выпускать старика, тщательно ее закрыла. Потому как напрягся полковник, я мог судить, что этот факт его тоже насторожил. «Всем напал, лицом вниз!» — врываясь устрашающей заорали мы. «И одно ваше движение, и мы стреляем на поражение!» Уже спокойно предупредили мы пустую темноту. «Кажется, здесь никого нет!» Немного растерянно пробасил тесть. Протяжный стон, доносившийся из камеры, где недавно томился Арбузов, заставил переменить наше мнение. Не сговариваясь, мы осторожно двинулись в том направлении. Когда до камеры оставалось не более трех метров, стон неожиданно смолк. Отбросив засовы, Мы резко рванули дверь и ворвались в камеру. О том, что мы вновь оказались в ловушке, я понял не сразу. Захлопнулась войлочная дверь, загремели запираемые засовы, а мы продолжали тупо осматривать пустую камеру. И только когда незнакомый приглушенный голос пожелал нам приятно провести время, мы нервно расхохотались, наконец-то сообразив, как дешево мы купились. «Немедленно откройте дверь!» Опомнившись, орал полковник. — Или я натяну твою мошонку тебе на голову! — Не нервничайте, мужчина! С неприкрытым злорадством ответил нарочито хриплый голос. — Учтите, мужчина, нервные клетки не восстанавливаются. Отдыхайте и ждите приезда милиции. Через пару часиков я ее обязательно вызову. — И то правда, — устыдился полковник. — И чего это я так нервничаю? Все равно его на выходе встретит Макс. Уж он-то обломает рога этому козлу. Сомневаюсь, пытаясь припомнить, нечто ускользающее по краю сознания заметил я. В чем сомневаешься? В том, что Макс обломает ему рога? И в этом тоже. А в чем еще? В том, что запер нас козел, а не коза. Ты хочешь сказать, что это была баба? Вполне возможно. Значит, обломает рога козе. Вздохнул тесть. «В этом тоже я, к сожалению, сомневаюсь». «Костя! Я перестаю тебя понимать!» «Я тоже не понимаю, до какой же степени Гончаров может быть болваном! Нам надо немедленно отсюда выбраться! Надо как-то дать знак Максу!» «А как? Подскажи, пожалуйста! Я сделаю все, что в моих силах! Но только прости, палить из газового пистолета в этой блошиной конуре! Ты не заставишь меня ни под каким предлогом! Это равносильно самоубийству!» «Да и к чему такая спешка? Увидев твою козу, Макс сам обо всем догадается и выпустит нас отсюда!» «Том-то и дело, что Макс может ее не увидеть!» «То есть как это? И почему?» «Даже если она постарается удрать от него на машине, он все равно ее догонит. «Но, что я говорил!» Заслышав скрежет засовов, торжествующе взревел полковник. «Где она? Вы ее видели?» Были мои первые слова, обращенные к Максу. «Кого ее?» понимающе спросил Ухов, подозрительно глядя нам в глаза. «Почему вы оказались запертыми в этой камере?» «Тебе этого не понять!» Оттолкнув его, я опрометью бросился во двор, а оттуда к задней калитке, выходящей на крутой берег Волги. Опоздал я всего минут на пять. Еще были слышны торопливые всплески весел, отплывающие лодки». — Сука! — в бессильной ярости погрозил я кулаком вслед удаляющейся беглянки. — Похоже, что нас сделали как мальчиков! — все уже, понимая, согласился подбежавший Макс. — Пойдем, Иваныч, за нами, кажется, уже едут! — Пора бы уж! — криво усмехнулся я. — Пока не поздно, выкинь свой костыль-автомат! — Жаль! Ну да ладно! Прощай, оружие! Широко размахнувшись, он запустил свое детище далеко в воду. «Нужда заставит, сделаем еще!»